Глава 22. Хевлок. Система Хевлока отфильтровала из новостной ленты другой родной солнечной системы. Ему всё ещё становилось чертовски не по себе от этой формулировки: четыре темы. Новая Терра, Джеймс Холден, контракт службы безопасности и европейская футбольная лига. Лёжа в амортизаторе своего офиса, Хевлок прокрутил краткие сводки новостей. Изменения в правилах компенсации по контрактам филиалов земных охранных контор. Звездная спираль протестует. Он стер сообщение. Бремя землян. 50 земных знаменитостей перешли на сторону АВП. Холден был 51-м. Хевлок стер и это. Лос-Бланкес разгромил Байерн со счетом 1-0. Хевлок поднял брови и загрузил отложенный просмотр. Эскалация насилия на Новой Терри. Реакция ООН и АВП. Марс поддерживает АВП. В животе у Хевлока что-то сжалось. Новость поступила от аналитического разведцентра, контактирующего с правительствами трех основных сторон. Хевлок открыл сообщение. С вами Насер Максвелл из «Аналитики будущего». Данная программа предназначена исключительно для наших подписчиков и партнеров. Распространение её расценивается как нарушение прав на интеллектуальную собственность РЧЕ и ООН и преследуется по закону. По сообщениям разведки ООН уровень насилия на Новой Террии возрастает. СБ Royal Charter Energy обнаружила потенциальную опасность и устраняя её убила от 7 до 16 местных инсургентов. АВП глухо реагировала на саму атаку. Однако сегодня днём РЧЕ и силы Объединённых Наций сообщают, что на новую Терру высылается спасательная экспедиция. Согласно первым сведениям, это будет совместная миссия корпорации в сопровождении военного конвоя ООН. Представители ВП не реагировали на этот план, однако известно, что они готовы применить военную силу для контроля движения через станцию Медина. Учитывая конструктивные особенности врат колец Аналитика будущего допускает возможность, что скромные силы АВП в состоянии эффективно блокировать усилия ООН и РЧА. Источник, близкий к марсианскому конгрессу, на условиях анонимности сообщил нам, что марсианское правительство может поддержать действия АВП. Аналитики предполагают, что это не проявление давней дружбы между АВП и Марсом, а тактический союз с целью помешать ООН и корпорациям Земли и Луны закрепиться в новых мирах. Учитывая, сколько времени понадобится для подготовки и доставки экспедиции RC ON, мы предсказываем, что ситуация на Новой Терре будет развиваться без непосредственного участия игроков из солнечной системы. В то время, как более важный вопрос о регуляции трафика через кольца станет источником напряжённости. и, возможно, военных действий в ближайшие месяцы и годы. Хевлок почесал ухо. Он по прошлому опыту знал, что аналитика будущего обычно на сутки опережала события. А значит, примерно через 30 часов мир захлестнет поток новостей и мнений от людей, которые никогда не залетали дальше системы Юпитера. Пусть здесь люди услышат просто новые сплетни, которыми обмениваются о них на родине. Всё равно станет хуже. Самозахватчики, услышав, что РЧЕ высылает новые корабли, даже если их ждать ещё годы и годы, перейдут к отчаянным действиям. Или узнав, что Марс побратался с ВП, понадеются на поддержку из дома. В любом случае ни на что хорошее рассчитывать не приходится. Хевлику очень хотелось бы перекрыть связь через кольцо, сократить драматическое влияние национальной политики. Пружина и так была взведена до отказа, чтобы профессиональные портачи из ООН ее накручивали. Они и без того постарались. Спасибо еще, их посредник не решил, что на планете живут буки, и не велел всем спрятаться под одеялом. А если подумать, лучше бы решил, какое-никакое развлечение. Пискнул ручной терминал. Хевлок вышел на связь. «По-моему, мы более или менее готовы». Сказал старший механик Койнен. "Сейчас буду", отозвался Хевлок и отстегнул крепление койки. Толчком направив себя в дверной проём, он поймал поручень и принялся от ступени к ступени подтягиваться к шлюзу. Когда он протиснулся на складскую палубу, где собрался маленький отряд милиции, специальная комиссия в его голове постановила назначить ряд шкафчиков низом, а дверь шлюза верхом. Дюжина человек плавала посередине. Заговорив с ними, Хевлок принялся доставать из шкафчика под ногами собственный скафандр. Рад вас видеть, команда. Сегодня мы станем практиковаться во взломе с проникновением. Будет примерно то же самое, что в прошлый раз, только теперь другая команда попытается вас остановить. Один из его людей потряс пейнтбольным пистолетом и заулюлюкал. Остальные расхохотались. Натянув скафандр, Хевлок принялся герметизировать швы. Шлем он оставил напоследок, чтобы говорить не через рацию. "На команды разбились. Я беру Альфу и Бетту", сказал Койнен. "Решил, что атаку с Гамой можете возглавить вы". "Подойдёт", кивнул Хевлек и подвигал из стороны в сторону пистолет, чтобы ощутить его массу. "Аварийный шлюз у вас?" "Здесь", ответил один из команды Бетта, повернувшись к нему спиной. Яркий жёлтый ящичек его ранца с пузырём адгезивного полимера был соединён с надувным баком не крупнее большого пальца Хевлика. Прилипшись к корпусу корабля, он станет похож на полукруглую мозоль. Только этот пузырёк способен удерживать в себе две атмосферы сколь угодно долго, или 8,1 секунды. Хевлик не собирался на самом деле дырявить корпус Израиля. Но хотел, чтобы его механики к моменту, когда заработают резаки, были готовы. Хорошо, кивнул он. Теперь, пока мы ещё не вышли, помните, что мы снаружи корабля, а челнок на планете. Если улетите, нет 100% гарантии, что вас сумеют вернуть. Смешки и шепотки смолкли. Хевлок обвёл взглядом помещение, с некоторыми встретился глазами, словно его взгляд был гарантией безопасности. В ваших башмаках магнитные подошвы, сказал он. Действуют всего на несколько сантиметров, так что на корпусе вас удержат, но обратно в случае чего не притянут. Для этого есть страховка обордажные линии. Тренировались? ему ответил согласный шёпот. Хорошо. Если вас унесло, головка коленя прилипнет к любой металлической части корпуса. У них собственный движок, так что кидать не придётся. Ни при каких обстоятельствах не пересекайте области, помеченные красным, и тем более на них не задерживайтесь. Это выходы маневровых дюз, и хотя никаких манёвров не предполагается, рисковать не стоит. Новые потери в наши планы не входят. Если снаружи вы ощутите перегрев или непорядок в дыхательной системе, возможна паническая атака. Просто свяжитесь со мной или со стармехом. Мы прервём тренировку и вернём вас на корабль. если появится ощущение счастья и могущества, словно вот-вот узрите лик божий. Это эйфорическая атака, еще более опасная, чем паника. О ней вам сообщать не захочется, но придется. Понятно? Нестройный хор «Да, сэр» отдался эхом от стен. Хевлок перебрал в уме, все ли сказано. Не хотелось обижать людей, наставляя как несмышленышей, но и упустить что-то важное было нельзя. Наконец он, дёрнув плечом, пристегнул шлем и на учебной частоте отдал приказ. Альфа и бета в шлюз, у вас 30 минут. В раццей скафандре имелись три учебные настройки. Одна связывала Хевлака со всеми участниками. Другая с командой Гамма, а последняя только с Койнином. Канал для мам и пап, как выражался Стармех. Хевлак включил общий режим, но услышал только болтовню собственной группы. Стармех со своими не переговаривался. Выждав 10 минут, Хевлок переключился на маму-папу. Так, мы выходим. Щелчок. Стармех подключился. 30 минут ещё не прошло. Знаю, ответил Хевлок, и Стармех захихикал. О'кей, спасибо за поддержку, я не выдам. Хевлок не особенно интересовался астрономией. И звезды с корабля и со станции видел реже, чем в детстве, когда жил на Земле. Звездный свод вокруг Новой Терры был красивым, знакомым и в то же время незнакомым. Отсутствовало несколько привычных созвездий — Орион, Большая Медведица, а Хевлок все искал их на небе. Яркая полоса галактики и здесь пересекала небо, а местное Солнце могло сойти за родное, более или менее. Калцо крошечных лун новой Терры отражало свет, но со своим низким альбедо выглядело не многим ярче звёзд. Эдвард Израиль нёсся на скорости примерно 8000 км в минуту. Умозрительно Хевлок понимал, что за видимой неподвижностью скрывается скорость пули, но не ощущал её. Он стоял на обшивке, врастая в неё магнитными подошвами, и легонько покачивался, как водоросль на морском дне. Справа виднелась новая Terra. Её терминатор, линия светораздела, незаметно скользил по бескрайнему океану. Справа же за полкилометра висел челнок, маленький и потерянный в огромной ночи. Бойцы, кружив в хевлаке, вертели головами, с трепетом впивая в себя огромное ничто вокруг. Ему даже стало жаль возвращать их к мелким и интимным делам насилия. Проверив, включён ли канал связи с группой, Хевлек заговорил. Итак, задача установить аварийный шлюз в кормовой части главного склада. Корпус обходим по часовой стрелке. Через 10 минут зона затмения. Пройдя между главными маневровыми и ангаром, будем иметь солнце за спиной. Так что выдвигаемся. Дружная Дассер показала, что его идея пришлась команде по вкусу. вырваться из солнца с смертоносным ливнем обрушившись на врага. Симпатичный план. И он бы исполнился, если б не неприспособленность людей к магнитным подошвам. И Никойн, расположившийся в своих на 100 м дальше, чем ожидал Хевлок. Они опоздали. Солнце успело скрыться за новой террой и должно было оставаться за ней ещё 20 минут. "Ну ладно", сказал Хевлок. План Б. Всем выключить нашлемные фары. А индикаторы наружных аккумуляторов, сэр? Будем надеяться, они слишком тусклые, чтобы один из механиков поднял пинтбольный пистолет и выстрелил в себя. Дульный выхлоп мелькнул искрой. Какого чёрта возмутился Хевлок. Я подумал, что если закрасить огоньок индикатора, можно, начал механик, но было уже поздно. Люди Койнена засекли искорку. Как н внушал Хевлек своим, что надо прижаться к обшивке и стрелять через невысокий край корпуса, люди то и дело высовывались проверить, попали или нет. Не прошло и минуты, как половина доложила о вражеском попадании, и Хевлек прервал учение. Теперь тёмная масса планеты висела почти точно над ними, окольцованная полоской, подсвеченной атмосферы. Группы собрались вместе. Шлюз успели прилепить только наполовину, да еще на нем расплылись три пятна краски. Подбиты были и два механика из команды Койнана. Остальные ликовали. Хевлок поставил на уборку свою команду и двух раненых противника. И оплошавшие солдаты принялись заново паковать шлюз. «Хорошая работа!» — похвалил Хевлок по каналу мамы-папы. Койнан хмыкнул. Он бы скрестил руки на груди, если бы не выпуклый нагрудник скафандра. Хевлик нахмурился, хотя и знал, что его лица никто не видит. Что-то не так с армях. Знаете, ответил тот. Я не против, что у команды Израиля отдельная группа механиков. Понимаю, что у нас разные задачи. Но снаряжение и снабжение у нас общие, так что со стороны корабельных было бы мило, если бы они и меня предупреждали о наружных работах. Согласен, сказал Хевлик. Когда вернёмся, я с ними поговорю. Они часто выходят. А вот прямо сейчас. Стармех указал рукой в темноту. Хевлок разглядел их не сразу. Блики там, где должно быть темно. Осветился и снова померк челнок бомба. Сварочная горелка мигнула сквозь полкилометра темноты. Паника при невесомости ощущалась странно. Кровь отхлынула от рук и от ног. У тебя шлем даёт увеличение, спросил Хевлок. Да. «Присмотрись-ка, кто это там?» Стармех откинулся назад. Поверхность его шлема замерцала, подключалась камера. Красный вакуумный скафандр, ранец приличных размеров, рассчитан на большую дистанцию и сварочный аппарат. Хевлок выругался и включил общую связь. «Всем стоять! У нас проблемы! Кто-то ввозится с щелноком, и это не наши люди!» Минуту все молчали. Потом кто-то спокойный буднично предложил. Тогда Анна, пиная им задницей, именно этого Хевлок и боялся. Если враг вооружён винтовками, он перебьёт на подходе половину команды. А у тех, кто доберётся до места, оружие пинтбольное. Но те учелнока вот-вот выкрадут из рукава у Израиля последнего туза. Хорошо, решил Хевлок. Действуем так, всем синхронизироваться с корабельным компьютером. Пусть движение рассчитывает Израиль. Магнитные поддошвы отключаем. Достав ручной терминал, Хавлок ввёл пароль службы безопасности и закодировал свою заявку. Горячего в их ранцах вполне хватало на путь к челноку и обратно, если никто не промажет и не станет умничать. Новая терена над головой развернулась к ним полутенью, готовясь к новому восходу. Компьютер доложил, что к движению готов. О'кей, сказал Хевлок. Там враги. Мы не знаем, сколько их и как они вооружены, поэтому попробуем их запугать. Оружие всем держать наготове, угрожайте, но не стреляйте. Если они поймут, что у нас в руках игрушки, нам плохо придётся. Сэр, заговорил один из его людей. Вы не забыли, что мы измазаны краской? Ответить Хевлок не успел. Включились реактивные ранцы, сжатый газ выплеснулся струями тумана. Все разом взлетели в темноту или упали. От ускорения кровь прилила к ногам, и скафандр на бёдрах сжался, вытесняя её обратно. Они не набрали и одного g, едва ли даже треть, но казалось, что движутся быстрее, намного быстрее и намного опаснее. Теперь, когда Хевлек знал, куда смотреть, огонёк сварки горел очень ярко, и ни газ. Тяга главного сопла прекратилась. Скафандры развернулись и перешли на торможение. Идеально синхронно, поскольку координировал их по-прежнему Израиль. Теперь захватчики их заметили. Горелка погасла. Хевлек смотрел вниз, мимо собственных ступней и наводил пистолет на пальцы ног, ожидая потока пуль, молясь, чтобы их не было. Их и не было. Сработало, крикнул кто-то. Бежи тублюдок. В самом деле, красный скафандр снялся с обшивки челнока. Что-то ему помешало. Оглянувшись на падающих сверху людей Хевлека, он повернул обратно. Человек, кто бы он ни был, явился один. Они, содрогаясь от тормозных выхлопов, уже подходили к челнаку. 50 м, 40, 30. Хевлек открыл стандартный канал связи. Неопознанный сварщик, внимание, приказываю остановиться. Красный скафандр замер. Рюкзак выключился. Человек двигался под прямым углом, не от них, а к поверхности планеты, к более низкой орбите. Хевлека захлестнула облегчение. Никто не стрелял. Система уверяла его, что основные функции человека в норме. Детонатора к нему не подключили. А его милиция, не команда, собственными ранцами не могла устремиться в погоню. Он недооценил своих. Первая тёмная нить миновала чужака. Но команда, увидев бросок страховочного леня, мигом подхватила идею. Полдюжина бардажных головок вспыхнули голубыми и рыжими огоньками, устремившись вслед беглецу на крошечных ракетных двигателях. Один попал. И беглец, и метнувший лень милиционер дёрнулись. Ранец механика включил аварийную тягу, компенсируя рывок. Как только движение врага замедлилось, его захватили ещё два леня. Скоробеглица надёжно удерживали пятеро. Хевлок перенял у израиля контроль над своим ранцем и упал по направлению к планете и пленнику. Красный скафандер извивался, пытаясь пережичь лени горелкой. Хевлок поднял свой пистолет и в раг замер. Теперь под шлемом уже видно было лицо. Астерская женщина, темнокожая, курчавые волосы липнут к потному лбу. На лице горькая досада. — Привет, — заговорил он. — Не паникуйте, меня зовут Хевлок. Я сейчас заменяю главу службы безопасности Эдуарда Израэля, и вам придется проследовать за мной. Интерлюдие. Сыщик. Оно тянется, тянется, тянется, тянется. Сто тринадцать раз в секунду. И то, до чего оно дотягивается, не становится сигналом к окончанию поиска. Это орудие, и оно их изучает, не зная, что изучает. Оно течёт, как вода, проникающая между камешками на дне ручья. Когда оно может двигаться, двигается, то, что может открыть, открывает, что можно закрыть, закрывает. Начинает проявляться огромная сеть, древняя, мёртвая, и оно тянется к ней. Те его части, что могут мыслить, силятся в ней разобраться. Некоторым она представляется мумией с высохшим сердцем, качающим пыль по окаменевшим венам. Отзывается не всё, она оно тянется, нажимает, движется, и кое-что отзывается движением. Старые артефакты просыпаются или не просыпаются. Всё это не то, что оно ищет. Того не будет никогда. Оно экспериментирует, не думая об экспериментах, и понемногу образуется карта. Карта не материального пространства, а логическая, связи того с этим. Оно создает модели и добавляет их к уже готовой модели, и не сознает, что именно делает. Оно тянется. 113 раз в секунду оно тянется. Что-то, работавшее прежде, прекращает работу. Оно тянется, и то, что прежде отвечало, теперь отвечает слабее. Что-то перегорает, что-то отказывает, что-то ломается при попытке подняться. Часть карты затемняется, умирает, и оно тянется к мёртвым чёрным фрагментам. Что-то в нём ощущает бессильную досаду, но оно не сознаёт этого и продолжает тянуться. Что-то в нём хочет зарать, хочет умереть, хочет сблевать через рот, который в ображении этой части Много лет назад образовалось из чего-то иного. Оно не ощущает своих частей, хотя некоторые из них способны чувствовать. Оно тянется и отдёргивается назад. Оно не сознаёт отступления, но один раз на 17 миллионов попыток оно чего-то касается и не желает коснуться этого снова. Оно не сознаёт отступления, потому что оно ничего не сознаёт, но неудача влияет на него. Образуются незаполненные места, пустоты, бездны. Я-мы. Я и мы. Господи, думает старуха, теперь еще и каламбуры. Карта нематериальна, но она обладает формой. Это модель части Вселенной. Она становится подробней, конкретней. Кое-что на ней оживает, а потом умирает. Кое-что вообще не отвечает. Что-то становится орудием. И эти орудия оно использует, чтобы дотянуться, только не туда. Пустота тоже становится определённее. С каждым неудачным соединением, с каждым отступлением её границы очерчиваются чётче. Оно пытается разобраться в форме недоступной ему пустоты. Над ней бьются умы, сохранившие жизнь у него внутри. Это циста. Это отрицательное пространство, табу. Вопрос, который нельзя задавать. Оно не сознаёт своих мыслей. Ему неизвестно, что такое пространство существует и что попав туда, оно умирает. Оно и не нуждается в осознании проблемы. Для этого у него есть орудие вещь, которая находит то, что пропало. Приспособление задающее вопросы, которых нельзя задавать. средство позволяющее зайти слишком далеко сыщик размышляет над цистой над тенью над местом где ничего нет ну-ка что там такое ага думает сыщик в моё время это называли уликой